Гарольд, разглаживая светлые усы, смотрел куда-то себе под ноги. Ну, мне привелось присутствовать при отплытии корабля, так как во дворце опасались народного возмущения, и нам приказали, чтобы мы охраняли доступ к морю. Императрица поднялась на корабль, протянула руки к видневшемуся за кипарисами дворцу И промолвила сквозь рыдания: мою голову еще в колыбели украсили знаками царственного достоинства. Меня некогда держал на коленях великий Василий, и я надеялась, что буду жить для счастья, но, увы, ошиблась, и теперь страшусь людей и моря. И другие слова говорила. — Помнишь, Филипп? — Она говорила, что живой ложится в гроб, — подхватил Филипп. — В тот день мы испытали немало волнений. Народные толпы бушевали и готовы были ворваться во дворец и все придать огню. Мы едва сдерживали их напор. — А царица надула губы точно избалованный ребенок, — прибавил Гарольд. Анна тоже слушала с большим вниманием рассказ о царьградских событиях. Судьба этой женщины не могла не взволновать ее. А Гарольд, в приподнятом настроении, чувствуя, что на него обращены взоры всех присутствующих, вдохновенно описывал сцены дворцового переворота. Но Зоя была любимицей народа. В Константинополе вспыхнул мятеж». Все были в отчаянии, что императрица томится в изгнании, и проливали слезы даже простые ремесленники и корабельщики. Особенно негодовали женщины. Они вопили на улицах, где-то она теперь единственная благородная душа в стане злодеев. Ярослав усмехнулся в бороду. — я слышал другое. — Да, Зоя была способна на все ослепляла, не очень-то разбираясь, кто прав, кто виноват, и все-таки чернь любила ее. Мне передавал об этом некий Патрикий Катаколон, мы с ним вместе воевали в Сицилии. Еще я слышал кое-что от одного царедворца, его имя Михаил Псел, так что все, что я рассказываю, вполне соответствует истине. — Тебе приходилось встречаться с Михаилом Пселом? — удивился Илларион, смущавшийся немало на этом собрании вельмож, которых он часто обличал в греховном поведении. — Я имел случай беседовать с протоспафарием, не без удовольствия произнес трудный титул Гаральд, довольно знавший греческий язык, чтобы объясняться не только с простыми воинами, но и с придворными чинами. Но позволь, конунг, продолжать повествование. Итак, Зоя уплыла на корабле в изгнание, и тогда в столице возмутился народ. Дома многих советников царя были разграблены. Филипп хорошо помнит эти беспорядки. Молодой Ярл кивнул головой. И Анна позавидовала варягам, испытавшим столько приключений, видевшим Царьград и Иерусалим, и этот, похожий на сон, остров Сицилию, о котором Гарольд рассказывал Елизавете. Филипп добавил, может быть, желая обратить на себя внимание Ярославны, «В тот день мои воины стояли на страже в священном дворце. Он был пуст, все разбежались». Император спрятался в своей опочивальне и дрожал от страха. Я хотел... Но Ярослав желал слушать Гарольда. Не подобает молодым перебивать старших. И князь приказал — продолжай, Гарольд. Филипп умолк. Он привык к повиновению, однако на лице у него выступили красные пятна. Гарольд продолжал прерванный рассказ. Помню, что в тот день был понедельник. Я вышел из дворцовых ворот посмотреть, что же происходит на улицах. Ну, вижу, мимо скачет, наконец, знакомый протоспофарий, тот самый Михаил Псел, о котором я упоминал. Илларион знал Михаила Псела по его описаниям и даже два или три раза слышал, как знаменитый писатель говорил в их школе о риторических красотах Демосфена. Я окликнул его, и протоспофарий остановил коня. Я спросил, куда он стремится с такой поспешностью, и Михаил ответил, что на ипподроме бушуют толпы, и он хочет увидеть все воочию, чтобы потом описать события в своей хронике. И ускакал. Когда же я вернулся в притихший дворец, мне сказали, что к императору прибыл через потайную дверь его дядя Константин. По рассказам, мужественный человек. Позднее мне представился случай убедиться в этом. По совету магистра Зою немедленно вернули из монастыря в Константинополь и показали на ипподроме живой и невредимый народу. Я близко видел царицу. Бедняжка дрожала от страха. «Однако послушайте, что произошло дальше». Ее появление еще больше распалило гнев людей. Мятежники вообразили, что между ненавистным Калафатом и Зоей произошел сговор, и отвернулись от любимицы. Все устремились в монастырь, где жила в тишине ее сестра Феодора, не ждавшая, что судьба готовит ей такие перемены. «Ты хорошо рассказываешь». — заметил Ярослав, — и внимать твоему рассказу поучительно. — Но чтобы вам стало яснее положение, — заметил польщенный Ярл, — надо сказать, что у Зои две сестры, одну зовут Евдокией. Она прокаженная и навеки спрятала свое несчастье в монастыре, Вторую, как я уже говорил, зовут Феодорой. Она тоже была монахиней, но насколько Зоя привлекательна по внешности, даже теперь, когда ей шестьдесят лет, настолько Феодора некрасиво, худа, с предлинным, как у ослицы, лицом, с неуклюжим телом, ну, кроме того, она скупа, оболтлива, как сорока. Но послушайте, что произошло потом. Федору извлекли из Кельи и потащили в монашеском одеянии в храм Софии, чтобы провозгласить там подклики народа императрицей. Воспользовавшись тем, что его на время оставили в покое, Михаил Калафат бежал вместе со своим родственником Константином в монастырь, называемый студион. Но Георгий Маньяк который всем распоряжался во дворце от имени перепуганные Феодоры, послал вдогонку воинов с приказанием доставить беглецов в священный дворец. Он меня отправил за ними. С удовольствием пояснил Филипп, что дало повод Анне поднять на него глаза. «Да, сначала туда поспешил с малым отрядом мой молодой друг», А когда во дворце стало известно, что к студиону движутся огромные толпы народа, я сам отправился в монастырь, и за мной увязался этот сочинитель-хроник, что всюду сует свой нос. В руках у него была навощенная табличка и красивая палочка из слоновой кости. Он ею записывал что-то. Михаил псел... Действительно, всюду хотел быть и все видеть. Это таилось в его характере. Нетрудно догадаться, почему протоспофарий водил дружбу с дворцовыми варягами и часто угощал их вином. Гарольд рассказывал. «Писатель надеялся, что мы будем сообщать ему обо всем, что видим в священном дворце». Но я сам больше узнал от этого болтуна, чем рассказал ему, хотя протос Пафари вечно что-то записывает на восковых дощечках. И между тем я уже явился в студион, и Филипп сказал мне, что Михаил и Константин нашли прибежище в алтаре церкви. Ну, по греческим обычаям никто не может схватить человека и вести его в темницу или на казнь, если он успеет войти в алтарь даже если это преступник. Мы видели с Филиппом, как оба они трясущимися руками срывали с себя царские инсигнии и поспешно облачались в черное монашеское одеяние, которое постарались принести монахи. Михаил цеплялся дрожащими руками завитые колонки престола. В студийской церкви он сделан из литого серебра. И что же мы увидели? Подле согбенного царя стоял Константин и с презрением смотрел на нас. Я хотел войти в алтарь и увезти обоих во дворец, однако монахи воспротивились этому, уверяя, что за подобное святотатство нас покарают небеса. Я уступил и стал ждать распоряжений. Ожидать пришлось недолго. Вскоре в церкви появился запыхавшийся эпарх, так называется, вельможа, которому поручено ведать городом. Его звали Никифор Кампанар. Он привез повеление, подписанное рукой Феодоры, пурпуровыми чернилами, в коем предписывалось, чтобы царь и его дядя немедленно покинули храм. Тогда мы выволокли обоих на монастырский двор. И у тебя. Поднялась рука на помазанника, — спросил Всеволод, слушавший рассказ о константинопольских событиях в крайнем волнении. Это был единственный человек в семье, не считая Марии, который полагал, что надлежит быть в хороших отношениях с Царьградом. Странно, что, невзирая на такие взгляды, отец любил его больше всех других сыновей. Гарольд смутился, Он мог бы умолчать о своем участии в этом деле, но вино развязало ему язык и породило желание рассказывать о тех потрясающих событиях. Ярл сказал в свое оправдание, «Мы только исполняли то, что нам было приказано. Если ты, светлый конунг, повелишь своим воинам сделать что-либо, они обязаны выполнить это немедленно, иначе за что же они...» получают от тебя награду. Однако слушателям не терпелось узнать, что происходило дальше, и слышались голоса, требовавшие продолжать. Гарольд посмотрел на Ярослава и, получив от него молчаливое разрешение, но не желая восстанавливать против себя этого святошу Всеволода, продолжал уже с меньшим увлечением. Потом произошло ужасное, мы с Филиппом только присутствовали при этом и были не в силах помешать казни. — Что же случилось? — спросил Ярослав. — Когда мы вели схваченных по улице, нас сопровождали монахи, которым эпарх Никифор дал слово, что ничего плохого не сделают с царем и Константином. Но едва мы достигли площади, называемой Сигма, как встретили посланных из дворца палачей с орудиями ослепления. Они быстро развели огонь в переносном горне и раскалили на нем страшное железо. Василевс бился в руках мятежников, но палач спокойно продолжал под рыдание Михаила приготовлениях казни. Какой-то сенатор, не опасаясь того, что может поплатиться за свое милосердие собственной головой, утешал несчастного. Когда Василевцу связали цепью руки, и раскаленное железо коснулось его зениц, он завыл, как зверь. Ослепленный стал биться на земле и царапать лицо. Константин держал себя мужественнее. Он сказал палачу, указывая на обступивших его людей, не желавших ничего упустить из такого зрелища, — Разгони эту чернь! чтобы все добропорядочные видели, как я перенесу казнь, и отказался от цепей, которыми обычно связывают ослепляемых, чтобы они не бились и не причиняли себе напрасных страданий. Затем Константин лег на землю, он перенес казнь без единого стона. Помню, что рядом со мной стоял псел. Он шептал мне за плечом. Утром еще они повелевали всем миром, а вечером стали жалкими слепцами. Гарольд был певцом, поэтом, играл на арфе, и поэтому умел красиво рассказывать о том, что ему привелось увидеть во время своих странствий. И вот тогда-то... — воскликнул Ярл, и взошла на греческие небеса звезда Константина Мономаха. Он знал, что Мария была дочерью Василевса от первой жены, уже покинувшей мир. В этом месте рассказа требовались пышные хвалебные выражения. Речь шла не только о том, чтобы получить в награду прелестную улыбку греческой красавицы, но и снискать расположение Всеволода, который имел большое влияние на отца». Кроме того, не лишним было и пробудить ревность Елизаветы. Как опытный соблазнитель Гаральд знал цену этому страшному чувству. Мария же достаточно понимала русский язык, чтобы оценить панигирик отцу. Василевс, ныне царствующий в Константинополе, происходит из Далассы. Красота его напоминает статую. Анна представила себе Константина Мономаха в образе Филиппа и, затаив дыхание, слушала рассказ. Семь долгих лет герои держали в ссылке. Семь лет он прозебал в изгнании, потому что при его появлении на улицах Константинополя народ приходил в неистовство. Но псел — Говорил правду, когда уверял меня, что природа сделала у этого царя крепость мышц только основанием здания, потому что мощь Василевса Константина не в мышцах, а где-то в глубине сердца. Однако десница его тоже отличается необычайной силой. Помню, однажды он с увлечением пожал мне руку за какую-то оказанную услугу, и я потом чувствовал это рукопожатие несколько дней. А ведь никто не может сказать, что я хилый человек. Но кроме того, как он умеет очаровывать одинаковые мужчин и женщин своими улыбками. От удовольствия Марии тоже улыбнулась рассказчику. На мгновение на смугловатом лице блеснули чудесные, как жемчужины, зубы. На правой щеке темнела родинка. Против таких улыбок не может устоять самое каменное сердце. И вот ради пользы государства этот красавец стал супругом стареющей Зои. Анна внимала, не пропуская ни единого слова. Зоя уже старуха. А сколько она слышала об этой необыкновенной женщине, об ее умении пользоваться благовониями и притираниями. Как бы хотелось посетить град, о красоте которого столько рассказывали брат Всеволод и Иларион и другие люди, побывавшие там. Недаром она и сестры одевались, подражая знатным гречанкам, а торговцы привозили им из Константинополя редкостные вещи. Но Анну, вывел из задумчивости громоподобный голос брата Святослава. Отец, недовольны ли уже об убийствах и ослеплениях? Посмотри вокруг себя. Гостям хочется послушать певцов. Пусть Гаральд споет ту песню, которую он пел вчера за моим столом. Гаральд! Святослав был в красной шелковой рубахе с богатым золотым оплечем, он поднялся со скамьи и с счастливыми пьяными глазами, позабыв о своих болячках и скучной жене, оглядывал сидевших за столом, и все отвечали ему веселыми улыбками и шутками. От горящих свеч, медленно оплывавших на серебряные чашечки светильников, от разгоряченного вином человеческого дыхания в пиршественной зале становилось жарко. Перебродивший мед напоминал о пчельнике. Почтенные бояре, уже упившиеся вином, осоловелыми глазами поглядывали на соседей, те, что помоложе шумели, вскакивали со скамей и, поднимая турий рог, полный пенистого меда, были готовы под любым предлогом затеять драку, вырвать у соперника клок бороды... Но их белотелые жены звенели золотыми ожерельями, разрумянились и похорошели на перу. Им хотелось веселиться, слушать музыку. Гарольд, окинул взглядом собрание, точно спрашивал себя, оценят ли здесь его песню, сложенную с таким волнением в честь любимой русской дамы. Потом поманил рукой одного из отроков, Прислонившись к притолке двери, скрестив руки на груди, тот задумчиво смотрел на пирующих, но юноша уловил знак и подошел к Гарольду с полной готовностью служить такому знаменитому мужу. — Друг, принеси арфу, — сказал Яру. Когда Гарольду вручили ее, изогнутую как лебединая шея, Он стал настраивать золоченные струны опытной рукой, точно поджидая вдохновения, которое посещает певца в счастливые минуты. Мало-помалу наступила тишина. И Елизавета, зная, что сейчас будет прославлена ее красота, отвернулась и опустила глаза, но все другие устремили взоры на скальда. Теперь Ярл носил кроме длинных усов коротко подстриженную бороду. Левая бровь у него взлетела выше, чем правая. Большие белые руки с редким искусством перебирали струны. Он был сложен, как Тор, бог войны в которого еще верили старики и старухи в глухих селениях Упландии, где весной является на заре в березовых рощах зеленоглазая Фрейя. Гарольд подбирал на арфе мелодию, и вдруг его сильный, но мягкий голос пропел знаменитые стихи о корабле, миновавшем Сицилию. Наш корабль миновал Сицилию, мы были в красивых одеждах, как подобает воинам. Быстроходный корабль с высокой кормою нес воинов к славе. Не думаю, чтоб малодушный решился уплыть так далеко, но русская дело с золотым ожерельем мною пренебрегает. Гарольд перестал петь, печально склонил голову на бок и смотрел вдаль, точно вспоминая минувшие годы и еще раз переживая свою любовную тоску. Некоторое время он перебирал среди мертвой тишины звонкие струны, потом вздохнул, посмотрел на Елизавету и, запрокинув голову, продолжал. Мы смело построились перед трандами, хотя было их больше числом, нежели нас. Поистине там разыгралась ужасная битва, с их королем бился я в единоборстве и убил его в этом сражении, но русская дева с золотым ожерельем мною пренебрегает. Снова раздался рокот арфы, послышался какой-то женский вздох, лицо Гарольда стало суровым, но он уже не смотрел на Елизавету и не видел, как высоко вздымалась ее грудь от взволнованного дыхания, которое называется любовью. Шестнадцать нас было, милая дева, средь бури мы черпали воду в ладье, волны тяжелый корабль заливали... Не думаю, чтоб малодушный решился заплыть так далеко, но русская дева с золотым ожерельем мною пренебрегает. Теперь Елизавета не постыдилась повернуть свое лицо к певцу и, подарив его сияющей улыбкой, прошептала Гарольд, «Я не пренебрегаю топой. Обращаясь к ней, он пропел, «Я родился там, где у планцы натягивают луки. Теперь я правлю боевым кораблем среди скал гроза сарацин». Наградой воину за стихи были восторженные восклицания. Слушатели поднимали за его здоровье рога, наполненные медом, Женщины улыбались, а некоторые рукоплескали, научившись этому у приезжих греков, которые имеют обыкновение так выражать одобрение певцам и музыкантам. Лицо Елизаветы пылало. Тогда Арфу взял из рук Гарольда скальт Теодульф, чтобы прославить его своей песней. — Смелым, Гарольд, тебя называют. Ты в тишине не умрешь на соломе, ты среди битвы паришь, как орел. Ярослав был доволен пиром, но Ингигерда устав от шума и духоты, покинула собрание в сопровождении прислужниц. Тогда старый князь предложил Гарольду пересесть поближе к нему. Он решил, что Елизавета еще успеет наговориться со своим возлюбленным, а ему хотелось расспросить Ярла о некоторых благочестивых предметах. — Слышал я, что ты был в Иерусалиме? — спросил старый князь. — Я был в этом святом, а ныне несчастном городе. — Что же ты видел там? — Я видел страшное запустение. После войны греков с сарацинами Иерусалим лежит в развалинах. Храм, построенный на Голгофе, разрушен до основания. Василевц послал меня в Иерусалим, чтобы восстановить рухнувшие стены этого здания, и каменщики трудились много месяцев, прежде чем удалось выполнить повеление. И сарацины не чинили препятствий, даже помогали нам доставляя строительные материалы. А сам халиф присылал мне прохладительные напитки, так как в той стране в летнее время стоит невыносимая жара. Пришлось ли тебе видеть Иордан? Я искупался в этой реке, чтобы омыть грехи. В том месте проходит дорога в город Иерихон. На ней разбойники безнаказанно нападали на путников, отнимая у них ослов и одежду, Но халиф дал мне воинов, и я очистил путь от разбойников. Теперь все желающие могут направляться туда в полной безопасности. — А еще что видел ты? — любопытствовал Ярослав. — Еще я видел мертвое море. Воды его полны серы, упавшей с небес, когда были истреблены садом и Гоморр, и в этой черной воде не может жить никакая рыба. «Много видели твои глаза!» — с грустью сказал Ярослав. Когда за столом уже началось целование между мужчинами и женщинами, Иларион поспешил уйти из гридницы, как того требовал церковный устав, и вслед за ним удалились Ярослав и Всеволод с Марией. Поминуясь знаку отца, Елизавета и Анна тоже встали из-за стола, Анна видела, что все были сыты и веселы, женщины громко смеялись. Перед тем, как покинуть пиршественную залу, она посмотрела с нежностью на молодого ярла. От этого взгляда его лицо залилось румянцем. Девушка улыбнулась ему, еще не отдавая себе отчета в том счастье, которое вдруг наполнило ее сердце, с горестным сожалением оставила пир. Заметив, что Илларион удалился, поп Иван пустился в пляс при всеобщем одобрении и смехе. Позднее, когда Анна расплетала наверху косы, в тихой горнице, где спали сестры, появилась сердитая мать, поговорила с Елизаветой, а потом пронзительно посмотрела на другую дочь и сказала, — хотела бы я знать, почему ты так смущалась за столом, медлила прикоснуться к пище? — Анна взглянула на мать с волнением, страшась, что тайна ее будет открыта. — Почему же ты молчишь? — настаивала княгиня. — Я не знаю, о чем ты говоришь. Мне не здоровилось. — Не здоровилось? Вот почему так горело твое лицо и теперь горит, а не потому ли, что ты лжешь матери? — Но я не лгу тебе. Но мать не верила ей.